Нет, побережем для дня помрачнее. Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась. Нет, хватит, преть я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й.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 «Ты знаешь, трещина у тебя, старик», — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было два. В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибальный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках.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 и запуская пальцы в густую шерсть над душами опять спартак пропер ну что ты будешь делать а